12. Лестница в небо. Для Белолобова было естественным пренебрежительное отношение к безухим, которых он не считал за достойных врагов, а потому и не ожидал с их стороны каких-либо нестандартных действий. Но себе и киск простить не мог того, что, заразившись от летунов спокойствием и уверенностью, недооценил противника. Безухим потребовалось немало времени для того, чтобы понять, что действуя против новых, незнакомых им прежде врагов, нужно изменить привычную тактику. Но принте наконец решения не быстро воплотили в реальные действия. Люди и литоны не успели ещё закончить трапезу, когда на их позицию просыпались пули. Безухи проникли в здание напротив и поднялись на верхние этажи. Оттуда, оставаясь незамеченными, они могли вести постоянный прицельный огонь. Паника, возникшая после того, как первые пули ударили в землю рядом с людьми, едва не стоила некоторым из них жизни. В первый момент никто толком не мог понять, откуда ведётся огонь. Летуны, всплеснув крыльями, поднялись в воздух. Берг упал на землю, перевернулся на живот и открыл стрельбу по позициям безухих на другом конце площадки. Киск, отбросив в сторону недоеденный кусок, схватил в охапку Джо и втолкнул его в дверь башни. «Берг!» – заорал он. «Сюда!» Берг вскочил на ноги и последовал за ними. Прямо за дверью находился небольшой полукруг свободного пространства с высоким каменным сводом. По краям от двери были прорезаны узкие окна – Коридор, в котором трудно было бы разойтись двоим, вел к центру башни. Оттуда, по круглому колодцу, вдоль стен поднималась вверх закрученная спиралью лестница с высокими ступенями. Белолобый икар, проникнув в башню через разрушенную крышу, спустились к людям. Укрывшись за дверным косяком, они смогли, наконец, спокойно осмотреться и разобраться, что же произошло. Огонь безухих затих, стоило только людям уйти из-под обстрела». Но как только кто-либо из них выглядывал в оконный или дверной проем, сразу же раздавалось несколько торопливых выстрелов. «Пошли гонца к Иванову с Везелем», — сказал Белолобому Киск. «Пусть не высовываются на улицу, но не подпускают безухи к дверям». Белолобый кивнул и кару, и тот, хлопая крыльями, чтобы сохранять равновесие на узкой бесперил пристенной каменной лестнице, побежал вверх. Киск злился на самого себя из-за того, что не догадался вовремя взять под контроль дом напротив, который теперь превратился в хорошо защищенную огневую точку Безухих. «Теперь, если они хоть что-то понимают в военном деле, то непременно попытаются провести атаку под прикрытием огня из здания», – сказал он. «Мы попытаемся выбить их из здания», – сказал Белолобый. «Не так-то это будет просто», – скептически заметил Берг. Летуны все же предприняли попытку выбить Безухих из захваченного дома – Им легко удалось сбросить охрану с полуразрушенной крыши, но в узком лестничном колодце они нарвались на шквальный огонь засевших в здании безухих и вынуждены были отступить. Можно было проникнуть через окна в пустые комнаты, но это не имело смысла, поскольку все они выходили на контролируемую противником лестницу. В башню, где прятались люди, снова влетел и Карр и что-то торопливо и взволнованно защелкал. «Он говорит, что безухи окружили башню и готовы идти на приступ», — перевел его слова Джои. Как дела у Киванова? спросил Кийск. Икар дважды щёлкнул языком и кивнул головой, давая понять, что там пока всё в порядке. "Уходим наверх", сказал Кийск. "Там мы ещё можем какое-то время продержаться". Пропустив Джои и Берга вперёд, Кийск задержался в проходе с низким сводом, и когда в здание ворвались безухи и встретили их ударом, выведенным на полную мощность гравиметы, в узком замкнутом пространстве удар грозного оружия был ещё более ужасен и сокрушителен, чем под открытым небом. Два их нападавших ударом выбросил на улицу, ещё один разбился, ударившись о дверной косяк. Остальных раскидало по сторонам. Травмы и переломы получили даже те, кого лишь слегка задела гравитационная волна. И всё же безухим удалось укрыться в недоступной для обстрела зоне по углам полукруглой площадки. Придя в себя, они выставили стволы своих длинных ружей в проход и начали стрелять, не показываясь сами ни в виде противника. Коридор наполнился грохотом и гарью порохового дыма. Пуля с пронзительным воем, высекая фонтанчики каменных брызг, рикошетом носилась между стенами сводом и полом прохода. Киск добежал до конца прохода и, свернув за угол, следом за Джо и Бергом стал подниматься вверх по узкой пристенной лестнице. Лестницу летуны строили для себя, и нужна она им была только для того, чтобы перелетая с этажа на этаж иметь какую-то временную опору для ног. Человеку лишённому крыльев карабкаться по стене было не намного проще, чем взбираться по отвесной стене, цепляясь за узкие выступы. Проёмы между ступенями были настолько широкими, что оступившись можно было провалиться. Уверенность карабкающимся вверх людям придавала только присутствие кара, который отнюдь не переоценивал их возможности, а по тому внимательно следил за каждым, готовый в любую секунду кинуться на выручку. Люди преодолели половину пути наверх, когда стрельба внизу стихло Когда в проходе появились безухи, Берг, находившийся в это время в зоне обстрела, прижался спиной к стене и выстрелил по врагам. Один из нападавших, пронзительно взвизгнув, упал. Остальные, не успев сделать ни единого ответного выстрела, скрылись в проходе. Берг со всей возможной быстротой перебрался через три ступени, уступая место Кийску. Тот, вскарабкавшись на освободившуюся ступень, дождался, когда безухи снова ринулись в колодец и сделав выстрел по леснайеру, К тому времени, когда безухи рискнули в очередной раз заглянуть в колодец, Джой, поднявшися первым, уже держал проход под прицелом гравиметы. Так, не давая безухам возможности атаковать, они поднимались всё выше и выше к голубому пятну неба, становившемуся всё шире. Чтобы окончательно отрезать преследователей, Киск прицельными выстрелами сбил несколько ступеню с самого основания лестницы. Поднявшись до самого верха, люди выбрались на узкий козырёк, который укрыл их от стрельбы снизу. Киск подполз к краю площадки и осторожно выглянул за него. Площадь внизу была заполнена безухими. Трое летунов, возглавляемых белолобым, к которым после того, как люди благополучно поднялись на вершину башни, присоединился Икар, парили высоко в небе. То и дело один или двое из них пикировали вниз, пытаясь наносить удар по врагам. Безухи выстрелами отгоняли их прочь. Киск не сразу понял, что заставляет отважных летунов снова и снова рисковать жизнью, с безумной дерзостью бросаться на врагов. И лишь внимательно осмотрев всю площадь, он понял, что постоянный такой врагов сверху и литоны не дают им возможности перегруппироваться и пойти на приступ домов, в котором засели Киванов и Везель. В отличие от башни, поднявшись на которую киевские воспутники хотя бы оказались в безопасности, в доме, который обороняли Киванов и Везель, имелось много лестниц и разветвлённых переходов, и если бы Безухин удалось ворваться в здание, то положение обороняющихся сделалось бы безнадёжным. Внезапно один из летунов, пролетевший почти над самыми головами безухих и начавший выходить из пике, перевернулся в воздухе через голову и стал падать вниз, заваливаясь на левое крыло. Двое других крылатых людей спланировали вниз, подхватили его под руки и подняли на крышу близлежащего здания. Киск свесился вниз, прижал к плечу приклад гравимета и начал обстреливать площадь. К нему присоединились Берг и Джои. Безухие на площади падали, разбиваясь о землю. Начавшаяся внизу паника быстро переросла в бегство. Ну, разобравшись, в чём дело, безухи открыли огонь по вершине башни, стреляя со всех сторон из любого возможного укрытия, не давая людям возможности даже выглянуть с площадки, на которой они укрылись. Кийск и ребята залегли, вжавшись на грудь в полудином светилом каменную плиту. Похоже, эту битву мы проиграли, ни к кому конкретно не обращаясь, произнёс Кийск. Берг глянул на него сукаризный На месте безухих я даже не стал бы пытаться брать башню штурмом, как бы оправдывай сказал Киск. Без воды мы не протянем здесь больше суток. А как же помощь, которую мы ждём, спросил Джой. Безухи тоже могли вызвать подкрепление, пожал плечами Киск. И неизвестно, на чьей стороне окажется перевес силы. Закладывая ума поморачительные виражи, чтобы не дать возможности находившимся на земле противникам как следует прицелиться, к башне подлетел Белалобый. Над площадкой, раскинув крылья в стороны, он резко погасил скорость и упал вниз. Втиснувшись между Кииском и Бергом, Летун распластался на камне. «Один из наших тяжело ранен», — сказал он. «Двое помогают людям оборонять здание, в котором они находятся. Я послал за помощью еще одного гонца. Будем надеяться, что ему удастся добраться до поселка». «Отлично», — кивнул Киск. Больше сказать ему было нечего. Летун и, и без того делали все возможное, чтобы облегчить положение осажденных. Вы здесь сможете продержаться ещё какое-то время, спросил Белолобый. А что нам ещё остаётся? кисло усмехнулся Кииск. Летон серьёзно кивнул. Скачив на ноги, он быстро пробежал по узкому изломанному провалам и выступами краю стены и, оказавшись на время вне зоны обстрела, расправив крылья, прыгнул вниз. Пригибаясь к каменному полу, Кииск развернулся и заглянул в глубину лестничного колодца. Глаза, привыкшие к яркому свету дня, не сразу смогли рассмотреть, что происходит внизу. Заметно было только какое-то движение. Когда глаза привыкли к полумраку, тени внизу превратились в фигуры безухих. Занятые каким-то своим делом, они даже не поднимали голов, чтобы посмотреть, что делают противники наверху. Присмотревшись внимательнее, Киск разглядел, что безухие через проход подтаскивают к лестнице широкие длинные доски и укладывают их на ступеньях, перекинув через разрушенные пролёты. Киск потянул мысль было за гравиём о том, чтобы с её помощью усложнить безухим задачу, но передумал. До тех пор, пока действую безухих были понятны и предсказуемы, не стоило вмешиваться в них, провоцируя врагов на изобретение новых каверз. Приподнявшись на локтях, Кийски ещё раз внимательно осмотрелся, чтобы оценить свою позицию. Кроме площадки, на которой они находились, на вершине башни был ещё один маленький козырёк на противоположной стороне колодца, разместиться на котором смог бы только один человек, да и то с трудом. К тому же и прочность его внушала серьёзное опасение. Этажом ниже от башне к соседнему грибообразному зданию была перекинута арка шириной не более 20 см. Сверху перекрытие её было почти ровным, с незначительным дугообразным изгибом. До арки можно было попытаться добраться, спустившись на декоративный карниз шириной в один кирпич, тянущийся по внешнему контуру башни. Кийск отметил для себя этот путь как возможную дорогу к отступлению. Однако воспользоваться им он собирался только в самом крайнем случае, когда никакой другой надежды на спасение уже не останется. Почти десятиметровая высота, на которой находилось перекрытие арки, покажется бездонной пропастью тому, кто решится пройтись по узкому мостику без перил. К тому же переход этот будет сопровождаться ненапряженным безмолвием зрителей, а не с молкающим грохотом стрельбы. Инкенс последнее. Рассчитана ли арка на то, чтобы выдержать вес взрослого человека? Господин Кейск. Полушёпотом окликнул её Берку, указывая вглубь лестничного колодца. Киск посмотрел вниз и удивлённо присвистнул. Пять или шесть безухих, прижимая животами к стене, ползли вверх по лестнице. Добравшись до сломных ступеней, они встали на четвереньки и ещё медленнее поползли по уложенным над провалом доскам. Оружия у них в руках, естественно, не было. Интересно, на что они рассчитывают? удивлённо произнёс Киск. Ждут, что просто по мы поднимем руки вверх, а только они к нам поднимутся. Может быть, всё же выстрелить по ним? предложил Берг. Пока никакой реальной опасности нет. Подождём, посмотрим, чем они собираются нас удивить. Когда безухи поднялись на 3/4 высоты башни, Кийск окликнул их и пригрозил кулаком. Задрав голову вверх, безухи посмотрели на него огромными, отсвечивающими жёлтым глазами, но никак не отреагировав на угрозу, продолжали упорно карабкаться вверх по лестнице. "Ну это с их стороны просто хамство", сказал Кийск, берясь за гравимёт. Прицелившись в основание ступени, на которой как раз перебирался двигавшийся первым безухий, Киск нажал на курок. Выстрел выбил из стены каменный блок. Безухий, потеряв опору с пронзительным криком, раскинув руки и ноги в стороны, полетел вниз. Через секунду тело его глухо ударилось о дно колодца. "Ну и как вам это понравилось?" насмешливо крикнул Киск, обращаясь к другим безухим. Те на минуту замерли, глядя вверх, ещё плотнее прижимаясь к стене колодца. Тихо и быстро переговорив о чём-то между собой, они снова поползли вверх. Доберутся до провала и буду ждать, пока им снизу доски подтащат, предположил Берг. Киск безразлично пожал плечами. По крайней мере, это займёт их на какое-то время. Первый безухи забрался на ступень, после которой одной ступени не доставало. Он попытался дотянуться рукой до следующей ступени, но едва не сорвался вниз. Отшатнувшись в сторону от провала, Безухи прижался животом и грудью к стене так плотно, словно собирался втиснуться в неё своё тело. Левую руку он вытянул по ходу лестницы, а правую поднял вверх. Тело его начало клониться в сторону провала. Левая нога его скользнула по стене следом за рукой. Затем также медленно сдвинулись в сторону правой конечности. Безухи висел над пропастью, прилипшись ладонями и вывернутыми голыми ступнями к отвесной каменной стене. «Вот это да!» — удивленно произнес присоединившийся к киевскую Бергу Джои. «Летунные, должно быть, забыли предупредить нас, что безухи умеют ползать по стенам», — сказал киевск. Располставшийся на стене безухи медленно, подтягивая одну конечность за другой, переполз провал и встал на лестничную ступень. Следом за ним пополз по стене другой. «Ну, такими темпами они не скоро сюда доберутся», — заметил Берг. Может быть, задумчиво ответил Киск. Но ведь согласитесь, даже умея ползать по голым отвесным стенам, лезть наверх при свете дня без оружия это же полнейшее безумие, самоубийство, лишённое какого-либо смысла. Если это только это неотвлекающий манёвр, сказал Джой. Если безухи могут ползать по стенам, то с таким же успехом они могут забраться наверх и по внешней стене башни. Точно. Для того, чтобы увидеть стену башни под козырьком, на котором сидели люди, нужно было свесить голову вниз. а стрельба снизу не вызывала особого желания делать это. Киск развернулся на коленях, упал на грудь и подполз к противоположному краю площадки. Он ничего не успел увидеть, когда две четырехпалых руки обхватили его за шею и потащили вниз. Вскрикнув от неожиданности, Киск уперся руками в край площадки. Без ухи, держа человека за шею, подтянулся, и Киск увидел прямо перед собой два больших, горящих желтоватым огнем глаза, перечеркнутых по вертикали узкими щелками зрачков. Джои и Берку хватили киска за ноги за пояс. Освободившийся рукой киск ударил безуху в висок. Тот захрипел, но хватку не ослабил. Следующий удар согнутым суставом среднего пальца киск нанес безухому в глаз. Безухий визгливо вскрикнул, пальцы его заскользили по шее человека. Киск обеими руками схватил безухого за запястье. Дернув руки безухого в сторону, он оторвал их от себя и отпустил. Тело безухого перевернулось и стукнуло спиной и затылком о стену. Только после этого от стены отклеились его ступни, и он полетел вниз. Отползая от края пропасти, Киск успел заметить, что вся стена под ним облеплена ползучими веркбезухими. Следующего достигшего края площадки безухого, Киск сбил удар, ударив каблуком в лоб. Берк выстрелил в голову, появившись чуть левее. Джойс размахом ударил прикладом по пальцу, уцепившемуся за карниз рядом с ним. Безухи лезли вверх по стене словно одержимые. Добравшиеся, выскакивали на край стены, словно чертики из коробок, выбрасывали своё тело вверх. Те из них, кому не удавалось, сохранив равновесие, удержаться на узкой полоске кирпича, с криками летели вниз. Более удачливые пытались дотянуться до людей, но ну и взбивали выстрелами из гравимётов. Джой, посмотрев в колодец, крикнул Кийску: "Будь осторожней, похоже, что безухи ползут по стенам совсем не так медленно, как демонстрировали нам". Джой переместился к краю площадки, нависающей над лестницей. На внутренних стенах башни безухих было не меньше, чем снаружи. Лешьи первыми уже почти добрались до края колодца. Джой поднял гравиемёт и тщательно целил, стал одного за другим сбивать безухих со стен, стараясь при этом не думать о том, во что превращаются их тела после того, как ударяются о каменный пол. Двое забравшихся на стену безухих, прежде чем им сбили выстрелы из гравиётов, успели вытащить из-под одежды и кинуть в людей заточенные полоски металла с зазубренными краями, которые по счастью не попали в цель. Киск ткнул Берга локтем в бок. "Очисть от безухих стену у арки", сказал он. "Бери Джо и перебирайся на соседнее здание". А вы, господин Киск, оглянулся на Нёберг. "Я пойду следом за вами". Берг подполз к краю площадки. Выставив ствол гравимёта вперёд, он нажал на курок и провёл лучом по стене, сбивая прилипших к ней безухих. Перекинув ногу, он сел на стену верхом и, отталкиваясь руками, начал двигаться по направлению к арке. Дважды ему приходилось останавливаться и снова браться за гравимёт, чтобы отбиться от безухих, которые, заметив его манёвр, поползли на него со всех сторон. Снизу раздались выстрелы. Добравшись до арки, Берг перелез через стены и встал на узкий карниз. Теперь от выстрелов снизу Йо прикрывал выступ стены, с которым соединялся край арки. Но, выбравшись на арочное перекрытие, он снова оказался бы под огнем. Придерживаясь рукой за стену, Берг выстрелил по ближайшему к нему безухим, прилипшим к стене с точно огромной жирной мухи. «Иди к Бергу», — сказал киск Джои. «Ну, господин киск», — начал был одровор. «Делай, что тебе говорят», — рявкнул на него киск. Джои ничего не оставалось, как только подчиниться. Киск, не обращая более внимания на стрельбу с площади, поднялся в полный рост. Только так он мог уследить за лезущими со всех сторон безухими. «Как, по-твоему, у нас есть шансы добраться до другой стороны?» Указав взглядом на арку, спросил Берг у Джои, когда тот перелез на карниз. Джои посмотрел на узкий каменный мостик, соединяющий два здания и с сомнением покачал головой. «Если бы не стреляли с площади...» Берг тяжело вздохнул, закинул гравимет за спину и, перебравшись через выступ стены, шагнул на арочное перекрытие. Раскинув руки в сторону, он осторожно сделал шаг вперед. Чувствуя, что теряет равновесие, Берг присел и уперся руками в камень под ногами. Он глянул вниз и ему показалось, что земля под ним качнулась. «Ну что, так и будешь здесь сидеть?» – тихо и зло спросил он самого себя. Чтобы хоть немного прийти в себя, он поднял взгляд к небу. В первый момент ему показалось, что с востока заходят плотные грозовые тучи, то и дело разрываемые ветром. Но ветра-то как раз и не было. Берг сделал шаг назад и, ухватившись за стену, выпрямился в полный рост. «Господин Кииск!» – закричал он, указывая рукой в сторону огромной темной тучи. «Летуны! Летуны приближаются!»